Глава пятьдесят вторая. «Па». «Ну, вот мы и вернулись», — сказала Митчо, выходя в док станции Церера. «Хап!» — согласился, шедший рядом Жазеп. Уходила она, взбунтовавшись против бунтовщиков. А теперь возвращалась, признавая это или не признавая, вымаливать свободу для себя у Земли и Марса. Митчо казалось, что изменились и сами доки. Постарели, поизносились, как ее душа. Зато гулкая музыка, составленная из лязга мехов и электроинструментов, из гомона голосов, осталась прежней. И также остро пахло углеродной смазкой и озоном. Покрытая новым слоем краски станция выглядела, пожалуй, ярче и моложе, подавала надежды. Заменили старые вывески. В прежних коридорах и лифтах виднелись чистые новые шрифты полудюжины алфавитов. Па знала, что это сделано для колонистов и беженцев Земли, Но увидела намек в том, что среди языков не было смешанного астерского диалекта. Земля вновь правила Церерой, как некогда Эросом. И превращала станцию в игрушечную копию самой себя. Караул был, скорее, почетным, но Митчо запросто побилось бы об заклад, что оружие у всех заряжено. Непростая задача — гостеприимно принять полусоюзника-полуврага. Ребятам не позавидуешь. После чудесной гибели Марка и Нароса с остатками свободного флота миновало шесть месяцев. Полгода ушло на то, чтобы свести на переговоры уцелевших игроков. Хотелось бы и знать, сколько понадобится на то, чтобы хоть что-то сделать. И что будет, когда у всех у них кончится время. Казалось, в голове у Па поселился крошечный Ника Санжрани и отсчитывал часы до срока, когда поясу, да и всему человечеству — Потребуются фермы, медцентры, копии, фабрики, не построенные, потому что все были заняты войной. В иные ночи эта мысль не давала ей уснуть. В другие ночи спать не давали другие мысли. Па ждала, что их проведут в квартиры, которые в прошлый раз выделил им Марко Инарос. Но хоть и расположенные в той же части станции, помещения оказались другими. Караул покончил с церемонией приветствия, заверил, что если что понадобится, принимающая служба готова помочь, откланялся и закрыл за собой дверь. Митча опустилась на кушетку в большой комнате номера. А Жозеп отправился на обход остальных, обустраиваясь и высматривая аппаратуру наблюдения, наверняка наличествующую и наверняка слишком профессионально укрытую, чтобы ее отыскать. Надя, Бертольд и Лаура остались на новом корабле переоборудованном грузовозе который им одолжила одна из кузин бертольда до времени когда найдут способ расплатиться после стройного и мощного конохта судно представлялось ей хлипкой дешевкой но на нем собралась ее семья так что для па оно было домом между тем как атласная кушетка на которой она сейчас устроилась тюремной камеройжозеп жестко рассмеялся за стеной Вернувшись в комнату, он протянул ей прямоугольник кремового оттенка, не из бумаги, а из плотного картона, гладкого, как та же кушетка. Почерк был отчетливым и точным. «Капитан Па, спасибо, что прибыли на конференцию и за вашу отвагу в нашей общей борьбе. Доверием и сотрудничеством мы проложим путь вперед». Подписано было Крисин Авасарало. Мича, сведя брови, взглянула на Жозепа. — Не похоже на нее. — Знаю, — ответил Жозеп. и ты еще не все видела. Там подарочная корзина с фруктами. Если войны начинаются в ярости, то заканчиваются они в изнеможении. По результатам охватившего всю систему, а потом и кольцо сражения, партизаны свободного флота чувствовали себя бессовестно обманутыми. Исчезновение Пелы с остатками кораблей представлялось нечестно забитым голым, и они тщетно искали, какого судью освистать. Потом станции, Палада, Ганимед, Церера, Тихо медленно начали осознавать, что война окончена, что они проиграли. Одна группа с Палады выпустила коммунике, называя себя новым свободным флотом, и устроила несколько взрывов, когда единый флот брал станцию под контроль. Главная опора свободного флота — Калиста, Европа, Гнемет и малые базы системы Юпитера меньше всего оказалось затронуты войной. Редкие вспышки сопротивления на них означали, что насилие затянется еще на недели или месяцы, но итог был ясен заранее. Призрак лаконских врат и Уинстона Эдуарта более всего нависал над Марсом. Самосознание марсиан, гордых винтиков славной машины терраформирования, не смирилось с военными путчами и массовым дезертирством. Марс требовал ответа, а Лакония его надменно игнорировала. После гибели свободного флота из заврат пришло только закольцованное радиосообщение. Мужской голос с интонациями диктора повторял: Лакония самостоятельное суверенное государство. Это сообщение уведомляет, что любой корабль, проходящий через врата Лаконии, будет остановлен как нарушитель ее закона. Лакония самостоятельная, независимая Это сообщение вызвало нескончаемые дебаты в марсианском парламенте. Земля же пригнала в медленную зону два из трех оставшихся у нее военных кораблей и подвесила против лаконских врат в готовности своими устаревшими, но вполне действенными рельсовыми пушками превратить в газ и обломки все, что из них покажется. А Вассарала назвала это политикой сдерживания, и Мичо такой образ действий представлялся наиболее здравым. Земля была не в том состоянии, чтобы нарываться на новую драку. К тому времени, как Розенфелд Галян предстал перед Гаагским трибуналом, по обвинению в убийстве миллиардов землян, великий и сложный дух времени готов был обо всем забыть. Предстояли и другие суды. Арестовали Андерсона Доуза. Ника Санжрани сам сдался на Тихо. Из внутреннего круга Инароса одна па осталась жива и на свободе и попала на прием с коктейлями. Зал для приемов в губернаторском дворце представлял собой соединенные лестницами ярусы со множеством зелени. Люди в мундирах и строгих костюмах стояли парами, маленькими группами или наедине со своими ручными терминалами. А слуги обносили их закусками и напитками. Кому хотелось чего-нибудь особенного, еды, выпивки или хоть новой пары обуви, стоило только попросить. Роскошь зашкаливала. Высшие круги власти и влияния. Здесь все было настоящее. То, что Марка Инарос лишь чился разыгрывать. Полированные мощеные дорожки, колонны слоистого земного песчаника из своеобразного бахвальства, доставленного с далекой планеты. Мы так богаты, что даже не строим из собственного камня. Па не в первый раз это заметила и не знала смеяться, сердиться или печалиться. Мича позвал женский голос. «Вы здесь, как Лаура?» Старая дама в оранжевом саре взяла Мича под локоть и провела целых три шага, прежде чем па узнала о Вассаралу. Старая землянка выглядела другим человеком. Меньше ростом, намного смуглей кожей. Светлая седина сильнее заметна на фоне потемневшего лица. «Гораздо лучше», — ответила Мичо. «Уже вернулась на корабль». «Она с Нади и Бертольдом?» А Жозеп остался в номере? Они должны знать, что мы всегда рады их видеть. Черт, что за мерзкий образчик архитектуры!» Продолжала Авасарелла. «Я заметила, что вы смотрите на колонны!» «Смотрела», — признала Па. Авасарелла склонилась к ней, блеснула глазами, как школьница. «Подделка! Слоистая порода, центрифуга и цветной песок! Я знавала архитектора! Он тоже был насквозь фальшивым, хотя и красавчик!» «Спаси нас, Боже, от смазливых мужчин!» Неожиданно для самой себя Мича рассмеялась. Старуха умела очаровывать. Митча понимала, что показное гостеприимство показное и есть. Спектакль. Но трюк работал. Она почувствовала себя свободнее. Настанет и очень скоро время, когда Митча придется обратиться к этой женщине с просьбой об амнистии. Просить эту землянку избавить ее и ее семью От ответа за преступление Марка. Сейчас все выглядело так, будто ответ будет «да». Надежда — ужасная штука. Па не хотела надеяться, а надеялась. Она не знала, что хочет сказать, пока не сказала «мне жаль». Она имела в виду «мне жаль, что я не предотвратила атаки убившей вашего мужа», что сразу не разобралась, что за человек и нарос. И еще... Я бы все сделала иначе, будь у меня шанс вернуться обратно и начать заново». Авасарала помолчала, смотря Мичево глаза, и та словно заглянула за маску и поразилась в глубине. Ответила Авасарала так, словно услышала все недосказанное. «Политика искусства возможного, капитан Па. В играх нашего уровня за злопамятность расплачиваются человеческими жизнями». С другой стороны узкого дворика на них оглянулся Джеймс Холден и подбежал рысцой. Хоть этот остался того же роста, каким ей запомнился. На вид немногим старше того, с кем они дрались против Ашорда на бегемоте. Возвращение в «Видит Бог» — это были славные времена. Она заметила, что Холден удивился и обрадовался ей. Капитан Холден приветствовал его па. по... «По-прежнему жуть, как рада вас видеть! Правда? Его мальчишеская улыбка осталась совсем прежней. Он повернулся к Авасарале. «Можно вас на минуту? Есть одно дело». А Авасарала пожала Мичу локоть и отпустила. «Извините», — сказала она. «Холден собственной пиписьки не найдет, пока ему не подскажут, где искать». Они отошли вдвоем, заговорщически склонив друг к другу головы. Сквозь заросли плюща Мичо увидела высокую темнокожую женщину, склоняющуюся к смеющейся ее шутке марсианке, премьер-министру, Наоми Нагата. Она выглядела обычной, неприметной. Митчо встречалась с ней в прежние времена, но не узнал бы, столкнувшись в общем коридоре или вагоне трубы. Но эту женщину Марко похитил перед атакой на землю, чтобы похвастаться перед ней силой и властью. Эта женщина отвернулась от Марко, когда они оба были почти детьми. Па так и не разобралась, насколько решение вести свободный флот к Медине было вызвано холодными тактическими соображениями, а насколько тем, что там находилась Наоми Нагата. Это было так мелко и мелочно, что легко верилось. В играх такого уровня за злопамятность расплачиваются жизнями. Из подарки вышел Карлос Уокер, поймал ее взгляд и улыбнулся. Па знала его больше по слухам, по временам, когда он состоял в ВВП Фреда Джонсона. Карлос Уокер с манерами плейбоя и странноватой религиозностью, искренности которой никто не удостоверил. Он захватил с подноса пару бокалов шампанского и направился к ней. «О чем задумались, капитан Па?» «Задумалась?» — удивилась она, принимая бокал. «Ну, может, и правда. А вы?» «Как чувствуете себя в роли неизбранного представителя пояса?» «Тот же вопрос я мог бы задать вам», — улыбнулся Окер. Па рассмеялась. «Я представляю только саму себя». «Правда? Тогда что вы здесь делаете?» Мича моргнула и не нашлась с ответом. Не прошло и часа, как тихий звонок и скромный шепот личных ассистентов и референтов возвестил о начале настоящего совещания. Конференц-зал оказался неожиданно маленьким и почему-то треугольным. А вассорала, ускалится мужчина в строгом пиджаке, и двое в военной форме заняли один угол. Марсианский премьер-министр Эмили Ричардс заняла другой, с мужчин в костюмах, порхавших вокруг нее, как мотыльки вокруг огня. В третьем углу оказались Карлос Уокер, Наоми Нагата, Джеймс Холден и сама Мичо. Второй ряд стульев остался для неизвестных людей Для сенаторов, бизнесменов, банкиров, военных. Ей пришло в голову, что, будь у нее здесь бомба, она могла бы обезглавить все, что осталось от правительств системы. Но, — голосом звонким, как автомобильный гудок, начала Авасарала. — Я хотела бы прежде всего поблагодарить всех за то, что собрались здесь. Я не любительница такой фигни, но смотрится это хорошо. И нам есть что обсудить. Я пришла с предложением. Она прервалась, чтобы отстучать команду на ручном терминале. И терминал Митчо вместе с остальными отозвался звонком. Предложением, как выбраться из кучи дерьма. Предложение предварительное, но с чего-то надо же начинать. Митчо открыла пересланный документ. В нем было тысяча страниц. Первые десять занимало убористо набранное содержание с заглавиями и подразделами каждой главы. Голова пошла кругом. «Примерно так это выглядит», — продолжала Авасарала. «Список проблем не обхватить руками. Но вот капитан Холден задумал разрешить некоторые из них с помощью других. Капитан...» Сидевший рядом с ней Холден поднялся, спохватился, похоже, что все выступают сидя, пожал плечами и рванул с места. Дело в том, что свободный флот был прав. Открытие новых систем лишило астеров прежней экономической ниши. Резервы новых планет не требуют привозного воздуха и искусственной гравитации, поэтому конкурировать с ними пояс не в состоянии. И никому не в обиду, все планы до сих пор сводились к «не повезло вам родиться вами». «Значительная часть населения пояса никогда не сможет спуститься в гравитационные колодцы. Об этих людях просто забыли, позволили им вымирать. А поскольку с поясом и раньше обходились примерно так же, Инарас легко нашел политическую поддержку». «Я бы сказала, не только поэтому», — протянула премьер министр Ричардс. «Мои корабли его тоже неплохо поддержали». Зал захихикал но дело в том сказал холден что мы и систему покидали неправильно мы не знали о существовании проблемы перехода при определенных условиях идти сквозь кольца небезопасно что мы обнаружили только после исчезновения многих кораблей если и впредь каждый кто желает пройти врата станет лезть в них когда ему вздумается корабли будут исчезать и дальше кто то должен регулировать движение благодаря наоми Нагате. «Нам теперь известна предельная пропускная способность сети врат». Он помолчал, оглядывая слушателей, как будто ждал аплодисментов. Итак, есть две проблемы. Ниша для астеров. Необходимость регулировки движения через врата. Прибавим к этому тот факт, что Земля, Марс, собственно, все мы за последние годы понесли такие потери, что не продержимся на самообеспечении. У нас остался, может быть, год или два, чтобы научиться производить продовольствие, чистую воду и чистый воздух, которые потребуются всем. И одной нашей солнечной системе с этим, скорее всего, не справиться, не потеряв еще множество людей. Нам нужна быстрая, эффективная система обмена сырьем с колониями. Поэтому я предлагаю создать независимый союз с единственной четкой целью — координировать торговлю через врата. Многие из тех, кто хочет жить на планетах, там и будут жить. Но астеры — это огромная популяция, приспособленная к жизни вне гравитационных колодцев. Перевозка людей и грузов между солнечными системами — новая ниша для них. И заполнить ее требуется быстро и эффективно. В своем предложении я называю ее «Космической гильдией», но цепляться за это название не стану. Седой мужчина, сидевший через ряд позади Эмили Ричардс, прокашлялся и заговорил. «Вы предлагаете образовать из всего населения пояса одну транспортную компанию?» «Да. Сетью кораблей, станций поддержки и прочего сервиса, необходимого для передвижения людей и грузов между вратами», — согласился Холден. «Не забывайте, им достанется в управление 1373 солнечные системы». — Работы хватит. Нет, точнее, 3072. Без лаконии. — А как вы предлагаете поступить с лаконией? — спросила женщина из-за спины Эвасаралы. — Не знаю, — ответил Холден. — Я об этом еще не думал. авасарала знаком приказала ему сесть, и Холден неохотно послушался. Наоми зашептала ему что-то на ухо. Холден кивал. — Предполагаемая структура Союза, — заговорила авасарала «Вполне стандартно. Ограниченная самостоятельность в обмен на право голоса для главных правительственных органов, под которыми подразумевается Эмили и тот, кого выберут после меня». «Ограниченная самостоятельность», — взвился Карлос Окер. «Ограниченная», — подтвердила Авасарала. «И не ждите, что я дам на первом свидании, Окер. Я не из тех девушек». «Союзу, разумеется, понадобится поддержка пояса» первому президенту союза предстоит огромный труд но и возможности согласитесь открываются уникальные нужен кто то хорошо известный и в поясе и на внутренних планетах холден кивнул Мичу смотрела на него блестящие глаза твердый подбородок кто то продолжала авасарала кто стоит над или хотя бы в стороне от фракций и политики надежный испытанный моральный комплекс с длинным резюме правильных, пусть и непопулярных, решений. Холден улыбался и кивал, с таким довольным видом. Зря Митча пришла на это совещание, попала на коронацию. Она вдруг совсем пала духом. Может, все это и повышает ее шансы на амнистию, но вот почему, — заключила Авасарала, — нам нужно ввести в проект Джеймса Холдена. Холден взвыл, как ужаленный. «Что? Стоп! Нет, это никуда не годится! Ужасная мысль!» А Вассарала нахмурилась. «Тогда! Слушайте!» Холден снова вскочил. «В этом-то вся и беда. Мы повторяем это снова и снова. Навязываем Астерам законы и лидеров, не давая им собственного выбора!» Придам прошел ропот, но Холден продолжал. «Если мне позволено воспользоваться моментом для выдвижения другого человека...» человека, обладающего всеми качествами, перечисленными мадам-секретарем Авасаралой, и более того, честью, добросовестностью, умением вести за собой и в качестве дополнительного бонуса, принадлежащего к сообществу, которое предстоит возглавить, Митчо не заметила когда Холден успел указать на нее. «То я выдвигаю Митчо-па».